Глава 7 Людвиг не мог вспомнить, когда спал нормально в последний раз. Дома, скорее всего. Сегодня уже вряд ли удастся уснуть, скоро утро. Деревня уже не спала, люди слишком возбуждены и обрадованы. Среди лесорубов погиб только один человек, который отстрелил себе голову. Еще шестеро раненых. Надо попросить Эйнар, чтобы их осмотрел. Только Нордер куда-то запропастился. Он смыл кровь ледяной водой, которая неплохо взбодрила, и решил наточить меч, раз уж не спит. Бой прошел хорошо, намного лучше, чем ожидалось. Но этот приступ паники чуть все не испортил. Страха после ярость, холодная и расчетливая, требующая уничтожать врагов. Сколько убито сегодня? Трое? Нет, одного добил Дитрих, не считается. Но двое ушли с опасными ранами и вряд ли протянут долго. «И теперь не спите, милорд?» — спросила Ханна. Людвиг уронил меч и кинулся поднимать. Опять робеет, становится жалким и неловким. Какого вечного? Хорошо, что в бою страшно и некогда думать о девушках. Если это сон, то он не заканчивается. Людвиг силой прижал задницу к скамье. Ханна улыбнулась, но как-то нервно. Она была в строю среди остальных, вооружившись мушкетом. Правда, ни в кого не попала. Странные нравую пепельников. В ни женщин к оружию не подпускают. Когда они нападали раньше, было не так страшно, сказала она. К такому, наверное, нельзя привыкнуть. Людвиг пожал плечами и принялся отвязывать кольчужные вставки от плеч. В темноте кровь не так видна, но расцветает, и брызги заметно сильнее. Придется стирать, да и починка не помешает. Куртка пережила немало. — Давайте помогу, — Ханна развязала узелок. — Можем постирать ваши вещи. — Да что-то не надо, я как-нибудь сам. — А что, рыцари сами все делают? — Вообще-то нет, — Людвиг улыбнулся. Когда он намекнул об этом Эйнеру в начале путешествия, Нордер едва его не прикончил. Но в дороге приходится. — Снимайте, снимайте, — настаивала девушка. Куртку, да и рубашку тоже. Вы сражаетесь за нас, неужели мы вам не поможем? Хоть не требует снять штаны. Но когда Людвиг начал расстегивать рубашку, немало этим смущаясь, он заметил кое-кого странного. Кто это? Полосатый зверек с белой грудкой, похожий одновременно на кролика, крысу-переростка и щенка, запрыгнул на заборчик и пошел в их сторону. Вы про кого? Вон же он. Это кот. «Кот?» — Людвиг посмотрел на зверя, потом на Ханну. «Но ведь коты, они же хищники, большие и свирепые!» Кот спрыгнул с забора, потерся о ногу девушки и понюхал пальцы Людвига. «Не шевелитесь!» — зашептала Ханна. «Это тоже хищник, лучше его не злить!» «А если он нападет?» Кот ткнулся головой в руку. «Я умею с такими обращаться!» Ханна подхватила зверя за живот. «Вы разве не видели кошек?» «Никогда». Дедушка как-то привозил с охоты огромную шкуру, я ее поднять не смог. «У нас много кошек в ангварине, а тут почему-то нет, мы его из дома привезли». Кот смотрел на Людвига немигающими зелеными глазами. «Точно не нападет?» «Нет, она посадила кота ему на колени. Главное, не вставайте, пока не уйдет». Зверек покрутился, вылезал лапу и прилег, выпустив когти в штаны. Коготки острые, но вряд ли они способны серьезно ранить человека. А он ядовитый. Ханна задумалась. «Этот нет. Смотрите». Она взяла Людвига за руку, отчего у него сжалось сердце, и провела ею по голове кота. Зверек издал странный звук, начал дрожать и хрипеть, выпуская пряча когти. Он рычит. Что он делает? Кот начал давить лапами на бедра, хрипя громче. «Не останавливайтесь». Ханна посмотрела на него, зажала рот, потом не выдержала и засмеялась. «Что такое?» «Ничего-ничего, гладьте, только не против шерсти». Людвиг водил рукой по спине кота. Похоже, девица опять издевается, и этот зверь не опасный. Ханна слишком близко, ее тепло чувствуется даже через одежду. В нос бьет собственная вонь пота. Нордер был прав, когда говорил, что мыться нужно каждый день. — Сраный чистюля. Надо попросить кого-нибудь нагреть воды. Ладно, не буду вас мучить. Погуляй. Девушка забрала кота и поставила на землю. Зверь покрутил хвостом, и лег на бок. Унесу ваши вещи и рубашку тоже давайте. Людвиг вздохнул и неловко снял одежду через голову. Еще увидимся, милорд Таймирик, попрощалась Ханна и улыбнулась. Рана неглубокая, не опасная, но как же болит. От воспоминаний о ржавом ноже бросало в дрожь. Хуже заражение крови, только радиация. Пузырек с мазью закрыт слишком плотно и никак не поддается. Одной рукой не получается открыть. Сука! Подвернувшийся под ногу табурет полетел в сторону. эйнар едва перевязал рану, помогая зубами, потом рухнул на матрас. Нож прошел по предплечью и локтю. Теперь все это дико болело. За окном послышался смех. Тупой рыцарь кадрит девку с ее сраной кошкой. и Если бы не его заскоки, они бы уже пришли в Левленд. «Да вы им поможем!» — прошепила и нарыпнул дабурет еще раз. «Они же беззащитны. Да иди в жопу, говнюк!» Боль не успокаивалась, повязка пропиталась кровью. Нужно делать сначала. «А чего ты тут все ломаешь?» Дурацкая улыбка рыцаря ушла, и он подскочил ближе, при этом наступил на ногу и задел коленкой. «Эйн, что с тобой? Ты ранен?» «Нет, мать твою, я в полном порядке», — проговорил Эйнер, пытаясь зубами развязать узел. «Что же ты не сказал, я не видел? Пока ты там играешь с девкой и строишь глазки кошки, я руку перевязать не могу». Мысль, что не надо было вести себя, как обиженная Плакса, а сразу позвать на помощь, обозлила еще больше. «Я не видел», — сказал Людвиг. «Прости, давай перевяжем еще раз. Говори, что делать, я буду твоими руками». Он улыбнулся. Прикончил несколько человек, даже не поморщившись, а теперь улыбится. Но глупая злость проходила. И в самом деле, зачем устроил истерику? «Ты хорошо держался, Эйни, молодец. Если бы не ты...» Он наложил мазь на ткань и крепко перебинтовал рану. «У парня такой участливый вид, что даже раздражает. Болит?» «Угу. Я не только про руку», — Людвиг смотрел в глаза. «Сам знаю, каково тебе. Если нужно поговорить...» «Нет. Если захочешь, я рядом». Рыцарь похлопал по плечу и подошел к сумке, Ройс в содержимом. Даже не спросил разрешения. «Я возьму твою запасную рубашку». «Угу. Спасибо, брат. У меня просьба к тебе. Несколько человек ранено, ты поможешь?» «В моем состоянии». «Больше некому не Посмотришь». Людвиг натянул рубашку и набросил сверху ремень с мечом. «Ладно. Спасибо. Столько дел сегодня, а я даже не уснул». Рыцарь вышел и придержал дверь, чтобы не хлопнуло. Этому лесорубу досталось. Топор раздробил локоть. Вряд ли бородач когда-нибудь сможет согнуть руку. Но он не издал ни звука, пока Эйнар чистил рану и делал перевязку. Лишь слезы текли на бороду. Жена здоровенная бабища держала мужа за плечи. «Вы ее не отрежете?» — спросил лесоруб. «Посмотрим», — буркнула Инна. «Если к вечеру будет вонять, то...» эм...» Он провел ребром ладони по столу. Резать точно не придется, но пришлось помазать рану средством Берна, чтобы не было гноя. Но нечего их радовать. Бородача жена обнялись. Настало время следующего. Парень, который едва начал бриться, рыдал, обхватив выбитое из сустава плечо. Это легко, было много практики. «Кто тебе тык?» «Стрелял! Отдача сильная!» Сквозь слезы сказал пострадавший. «Будет больно!» «Чудовищно больно!» Заверил Лейнер. Парень обмяк, но сознание не потерял. От усилия заболела собственная раненая рука. У остальных раны легче, в основном ушибы и царапины. Бандиты настолько истощены, что не могут бить в полную силу. Тем лучше. Можно, наконец, идти спать. Едва он лег, как началась пальба. Вот и уроки стрельбы, теперь об этом знают все. Но может, разбойники испугаются и больше сюда не сунутся? Спать невозможно. Эйнар то и дело возвращался мыслями к прошедшей ночь. Он ждал, когда придет раскаяние и жалость к мертвому парню. Но ничего не было. Он вышел наружу и немного прогулялся. Священник читал проповедь нескольким собравшимся, в основном раненым. Лучше обойтись злыдня как можно дальше. Но рядом с ним сидел поводырь, откуда бродячий священник знает погонщика боевых машин и как паренек открыл дверь, которую сделали в Рейдзен Технолоджи. В армии Левиафана и его детей все машины из Риттер Инкорпорейтед. Это известно каждому антруберу. «Все мы ошибаемся!» У слепца сильный голос, его слышно издалека. Такова наша природа, и мы обречены совершать ошибки, а иногда и повторять. А лишь Спаситель не может ошибаться. Он говорил, что если человек оступится, помоги ему. Если он совершил ошибку, то поправь, но не обвиняй, иначе все повторится. Спаситель велел людям не только прощать друг друга, но и себя. Чрезмерное раскаяние может превратиться в клетку, из которой нельзя выбраться». Он откашлялся и громко харкнул на землю. «Спаситель любит всех своих детей и не желает им зла. Однажды он предстал перед людьми воочию. Люди возрадовались, изрев его, и начали возносить ему хвалу. Но Спаситель остановил их. Разве вы не видите, изрек он, что это я восхвалять вас должен? И начал он восхвалять людей, и возрадовались они еще больше». Поводырь посмотрел на Эйнера и что-то прошептал слепцу на ухо. Тот нахмурился. «А теперь идите, добрые люди, идите с миром!» Редкие зрители разошлись. За деревней раздался еще один залп, довольно жиденький. «Если ты храмовник, признайся сразу», — сказал священник. «Я не храмовник», — ответил Эйнер. «Значит, антрубер. Тем лучше. У грабителей руин есть хоть какая-то порядочность». «Васур рассказал о вчерашнем». «Он умеет говорить». «У тебя память еще хуже, чем у меня. А я точно помню, что упоминал об этом». «И что он рассказал?» «О забытых людях в древнем бункере. О погибших ночью. Другие смертные, да. Но я не другой, я буду жить всегда». «Что?» «Знаешь, от тупых вопросов люди тупеют», — слепец нахмурился. Васур иногда говорит стихами. Мальчик расстроился. И этот мир несправедлив для таких, как он. Не только для него. Священник хомыкнул. Так и есть. Я потратил всю молодость, говоря людям об ошибках старого мира, пока не понял, что никто не знает, что это за ошибки. Но не повторяется, но я видел слишком не смейся. И не смеюсь, сказал Лейнер. «Я видел слишком много трупов в свое время. Каждый из них считал, что прав именно он, но правда не всегда может спасти жизни. Те люди, что напали, у них своя правда, раз они готовы умирать за нее». Васур отворачивался и пялился в землю, как стеснительный ребенок, и как он видит через эти заросли волос. Он разбирается в руинах. «Ты тоже?» Он открыл дверь. «Это не преступление». Слепец хохотнул. «По крайней мере, до тех пор, пока она кому-нибудь ним принадлежит». «Ты меня услышал. Вам надо быть осторожней. Я рад, что ты не грозишь мне и ему костром, но твой поводырь — погонщик боевой машины. Если о нем донесут...» «А кто донесет? Пепельники не боятся старинных теков. Они живут с ними с детства». «Мог донести я. Тогда бы он с тобой не пошел». Священник потрепал Васура по плечу. «Он ходит только за добрыми сердцами». Эйнер засмеялся. Что-то он так себе разбирается в людях. «Ты заперт в клетке своей вины. Рутья настолько толстые, что даже я их вижу. А ты за ними не видишь ни хрена. Ты еще больше слепец, чем я. Несет какую-то чушь. Просто будьте осторожны». Эйнер поднялся и отряхнул штаны. Мы и так осторожны, Антрубер, но спасибо за заботу.